Часть третья. Вскрытие. Глава пятнадцатая. Мне всегда нравились похороны. Я понимаю, звучит жутковато, но и как в случае с интервью, для них существует регламент. Все мы более или менее знаем, что следует или не следует говорить на похоронах. В отличие от большинства собраний, здесь от вас не требуется с кем-то общаться. Никто не упрекнет вас в социофобии. Добавьте к этому тот факт, что в сравнении с прочими ритуалами инициации, свадьбами, выпускными, похороны длятся недолго и не требуют сложного дресс-кода. Например, половина моего гардероба черного цвета. Вы в шоке, да? И вы получите максимально комфортную для меня церемонию. Мы ехали даже не на похороны, а на поминки. К моему удивлению, хрустальный дворец и правда располагался по соседству с домом Дороти, хотя их разделяло настолько обширное пространство. Каждое владение окружали многие акры леса, что об этом невозможно было догадаться. И вот с позаранку в воскресенье мы загрузились в Линкольн, доехали до развилки и направились по лесной тропе. Можно, можно пойти по любой тропе, Высоси, Роберт Фрост. Она оказалась такой же узкой и извилистой, как и правая, но вдоль нее росло куда больше вечно зеленых деревьев, так что я решила, что их высадили по указанию ландшафтного дизайнера. Из-за них лес казался темнее, и щетинистые ветви бросали на дорогу куда более густую тень, чем любое листопадное дерево в это время года. Эффект усиливал снег, набившийся между иголок. За эту неделю он шел еще дважды, хотя и был не таким обильным, как в первый раз. Стоял один из тех пронзительно солнечных дней, какие случаются во время резкого похолодания, но сюда солнечные лучи едва доходили, так что возникало ощущение, что мы едем по пещере. А поскольку мы направлялись на собрание по мрачному поводу, мне очень не нравилась тишина вокруг. Всего два дня назад Вивиан Дэвис навсегда отошла в это безмолвие. Но почему? Что заставило ее покончить с собой? Дороти была права. Мы не заметили за Вивиан суицидальных настроений. Она казалась рассерженной и меркантильной, полной корыстного интереса, который я нахожу отталкивающим, потому что в глубине души не лишена его, пусть изо всех сил и изображаю обратное. Я не заметила уныния и отчаяния, который вроде как должен проявлять человек, которому надоело жить. Я знала одну женщину, которая покончила с собой. Ее душа словно впала в спячку и стала похожа на выдохшееся шампанское или потухший костер. Но что я могла понимать? Возможно, в случае Вивиан Дэвис, затея с стартером являлась криком о помощи. Возможно, ее душа была более хрупкой, чем виделась со стороны. И перспектива четырех, а может и восьми лет под новой властью, подкосила ее. Уж если я что и выучила за свою жизнь, так это то, как мало я знаю. И особенно, как мало понимаю, когда дело доходит до чужих внутренних переживаний. Сидевшая на заднем сиденье Дороти повернулась к Лейле, я снова оказалась спереди вместе с мрачным офицером Доннелли, «Расскажите мне об этих людях. Муж какой-то изобретатель». Лейла кивнула, и ее блестящая грива упала вперед, когда она наклонилась, чтобы свериться с заметками в телефоне. Или, возможно, она и так знала ответ. А в телефон смотрела просто потому, что привыкла держать перед глазами какой-то экран. Вальтер Фогель. Родился в Польше. Приехал сюда учиться в колледже, да так и остался. И где учился? В Гарварде. Там же закончил медицинскую школу. Специализируется на дерматологии. Открыл заведение здесь, в Портленде, что может показаться странным выбором. Но он создал себе репутацию проверенного специалиста, которому на косметические процедуры съезжаются возрастные дамы со всего побережья Мэна. По крайней мере, среднестатистические возрастные дамы. «Эй-эй, погоди, когда тебе сравняется 70, посмотрим, какие у тебя будут ощущения. Вот эта возрастная дама из Мэна совершенно не против сделать небольшую подтяжку хоть сейчас. Да брось, тебе не дашь больше 68». Месяц назад Дороти исполнилось 69, поэтому в ответ она запрокинула голову и издала свой фирменный безумный смешок. Они с Вивиан поженились три года назад. И заметь, она была одной из его пациенток. Именно так они и познакомились. На разделочном столе. Эта фраза вырвалась у меня прежде, чем я задумалась. Не слишком ли вышла дурная шутка? Вернее, насколько подобная дурная шутка будет уместна? Но Дороти хихикнула. А Лейла подняла ладонь в жесте дай пять, чем я решительно и ответила. Десять баллов заметила она. «Вот что значит писатель. Мне кажется, ты даже Джо разведешь на улыбку». Мы все уставились на офицера Доннели, и, похоже, тонкая линия его рта и в самом деле слегка изогнулась. «Я ценю хорошие шутки», – торжественно сообщил он, заставив нас покатиться со смеху. Оглядываясь назад, я испытываю некоторое смущение – «Мы ехали на поминки по женщине, которая покончила с собой, но разве в подобных случаях частенько не бывает именно так? Смерть выбивает нас из колеи, и нас тянет на сомнительные шутки, но иногда шутить – лучший способ справиться с ситуацией». Пока машина забиралась все глубже в вечно зеленую чащу, Лейла сообщила, что Вивиан была замужем не впервые. Заняв второе место в конкурсе «Мисс Вирджиния», она какое-то время перебивалась в Нью-Йорке участием в пьесах оф Бродвей» и работой диктором на местном телевидении, пока не вышла замуж за банкира намного старше себя. Несколько лет спустя тот умер, оставив Вивиан приличное состояние и дом в Мэне, куда она наезжала время от времени, чтобы сделать пару-тройку пластических операций. А теперь он, похоже, Работает над каким-то проектом по регенерации кожи. Пока не очень понятно. Насколько я выяснила по крохам информации из сети, идея состоит в том, чтобы взять несколько клеток кожи и из них создать целый пласт. Полагаю, там будет использоваться та же технология, что и в 3D-принтерах. Ну или вроде того. Перед моим взором предстал принтер, из которого выползает костюм из человеческой кожи. Спонсоров они пока не набрали, но сюда приехал представитель одной из крупных венчурных компаний из Кремниевой долины», – продолжала Лейла. Фогель развел целый цирк с конями. «Что и понятно, хрустальный дворец арендуют, только чтобы произвести на кого-то впечатление». Она подняла голову, откинув волосы с лица. «Помнишь, как туда приезжали эти засранцы, замороченные на солнечной энергии?» Та толпа, которая трется вокруг Маска. Илон Маск. Американский предприниматель. Инженер и миллиардер. Основатель компании SpaceX и Tesla. Дурати демонстративно распахнула глаза. Да как такое забудешь? Толпа, которая трется вокруг Маска. Да куда ж мы едем-то? И тут, что бывает нечасто, на мой вопрос прилетел мгновенный ответ. Словно в последнем акте пьесы вечно-зеленый полок расступился, и перед нами предстал хрустальный дворец во всем своем великолепии. Задавать вопрос, откуда взялось такое название, мне не пришлось. Весь фасад здания состоял из окон, возможно даже из одного окна, поскольку я не видела рам. Высотой в три этажа и равной ширины дворец представлял собой идеальный куб сверкающий под безудержным декабрьским солнцем так ослепительно, что я не могла смотреть на него прямо. Пришлось приложить ладонь козырьком к глазам и пожалеть, что я не захватила с собой солнечные очки, как Дороти и Лейла. У Лейлы были стандартные авиаторы розового цвета, а у Дороти – огромные черные в стиле Анны Винтур. Известная журналистка, главный редактор американского издания журнала «Вог». Никаких подходов к зданию я не видела, ни тропки, ни лестницы, я даже двери не могла разглядеть, просто штука из стекла, словно упавшая на снег с неба. Он походил скорее на неолитический монумент или космический корабль, чем на дом, внутри которого люди вели обыденную жизнь. Неужели там внутри кто-то разогревал суп или чистил уши? Мы подрулили к черной конторке. Типа тех, что я привыкла видеть на входе в рестораны и прочие деловые заведения. Над конторкой и над стоявшим за ней служащим возвышался телохранитель, который приехал заранее для проверки безопасности. Сегодня он облачился в черный костюм и галстук – идеальный вариант, чтобы слиться с толпой на поминальной церемонии, и всем своим видом излучал вайбы людей в черном. Наконец-то его внешний облик соответствовал прозвищу, и я не без труда отвела от него взгляд. Мы выбрались из машины, и несколько мгновений стояли, созерцая возвышавшееся перед нами чудовищное порождение архитектурного бреда. Подойдя ближе, я разглядела ровно посередине первого этажа прямоугольный контур размером с дверь, над которым на несколько сантиметров Выдавалась камера наблюдения, смотревшая вниз. Внутри еще страннее, пробормотала Лейла, когда прямоугольник подался внутрь. В проеме возникла молодая женщина в облегающем коктейльном платье с африканскими косами, собранными на макушке. Она жестом пригласила нас войти и отступила в сторону, давая дорогу. Телохранитель пошел вперед. И я видела, как напряжена его могучая, как у Минотавра, спина под пиджаком. Дверь за нами захлопнулась, отрезав нас от внешнего мира.